Раунинг в левом внутреннем кармане. И второй в рукаве на резинке, подсказала н а т я «Милая, зачем же выдавать столь интимные подробности?» Грустно сказал Бестужев. Тот, что сидел справа, отвесил ему полновесную затрещину. «Молчи, тварь!» «Степан!» С металлом голосе сказал человек с револьвером. «Прекратите немедленно!» Извините, господин Сабинин, больше такого не повторится. Юноша молод и горячий, если хотите, он попросит у вас прощения. Спасибо на добром слове, как-нибудь обойдусь, криво улыбнулся Бестужев. Зачем же драться-то? Я же сказал, что больше такого не повторится, ответил человек с револьвером, который, судя по всему, был у них за главного. Мы судьи, а не палачи, господин Сабинин. «Давайте познакомимся, наконец. Меня зовут Борис Викентьевич. Моя фамилия...» «Не стоит, я догадался», — сказал Бестужев. «Известная фамилия. Что тут говорить?» «Да, некоторой известностью могу похвастать», — с ноткой скрытого самодовольства произнес Суменков. Тем временем у Бестужева вынули пистолет из внутреннего кармана, Беззастенчиво закатав рукав и оборвав скрытую петельку, избавили от второго браунинга. Тщательно охлопали, но, конечно же, ничего больше не нашли. Он во все глаза смотрел на своего визави, ничего не имевшего против того, чтобы его именовали королем террора. Борис Викентьевич Суменков, второй человек в боевой организации э с р о в под чьим непосредственным руководством убили министра внутренних дел Плеве и великого князя Сергея Александровича. Террорист и литератор, диктатор и позер, один из множества новоявленных «бонапартиев». Молодой человек, навед ровестник б е с т у ж е в о с ранними залысинами, холодным магнетическим взглядом и плавными, скупыми движениями. Бежал из Севастопольской крепости от смертного приговора, сделал быструю карьеру в организации... Что еще о нем известно? Родился в Харькове, вырос в Варшаве. А где его отец был судьей... Отсюда блестящее знание польского и дружба с небезызвестными братьями Пилсудскими. а Старший брат покончил жизнь самоубийством в сибирской ссылке. Отец, уволенный в отставку за либеральные взгляды, на почве постоянного преследования правительством его сыновей, заболел психическим расстройством. Что еще было в его деле? петербургский университет исключен за участие в студенческих беспорядках пять лет назад был выслан в вологду откуда бежал за границу и порвав социал демократами вступил в партию э с е р о правда все это сейчас ни к чему совершенно ни к чему нужно думать как вырваться живым если есть хоть какой то шанс «Интересно, господин Сабинин, а ч е г о вы так спокойно себя ведете?» С любопытством спросил Суменков. «Молчите, не протестуете, не ругаете нас». «А какой смысл?» — сердито откликнулся Бестужев. «Что, вы меня тут же отпустите, если я начну в голос протестовать или ругаться?» «Я попросту жду, когда вы мне объясните, чем вызвана эта сцена с похищением». «Словно списанная из Ника Картера». «Непременно объясним, как только приедем на место», — заверил Суменков. «Я же сказал, мы судьи, а не палачи. А вам даже будет предоставлена возможность говорить в свое оправдание». «Боже, как я растроган!» — фыркнул Бестужев. «Ужасно будет, если они меня прикончат», — подумал он отстраненно, словно опасность грозила кому-то другому. Даже не в штаб р о т м и с т р и я Бестужеве дело. Погибнет труд стольких людей и тех, кто старательно, с величайшим искусством организовал в далекой чете историю о растратчика и убийцы, и тех, кто блестяще инсценировал убийство им жандарма,